Оп порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки. «Но мы же поужинаем тут?» – спросил Кэрл. «Если Сильвестр не получит бифштекса, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливый и благонравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи». «Но ведь он уже скушал один пифштекс», — напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?» «Неограниченное количество», — ответил Лоб. «В старину такое чудище в один присест запросто уминало лося. Я вам когда-нибудь рассказывал, что...» «Думаю, что да», — поспешно сказал дух. «Но пифштекс был пережаренный», — запротестовала Кэрл, «А он любит их с кровью и к тому же совсем крохотный».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 Возможно, — согласился дух. Максвелл передал рюмку кэрл а другую подвинул через стол Оппу. «Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», — сказала Кэрол, обращаясь к духу. Ну, «Ну, понюхайте хотя бы». «Пусть это вас не тревожит», — вмешался Опп.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 «Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас. Почему ты это сделал, дух? Пришел к нам, я имею в виду... Зачем?» «Он прирожденный аферист, — заметил оп. Всегда высматривает, где чем можно поживиться». «Ну, положим, — возразил Максвелл. Что, собственно, мы можем дать духу о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 Часть посетителей подхватила песню «Билл Шекспир, хороший, малый, зря бумаги не морал какой-то могучий бас оглушительно взревел к чарту Билла Шекспира, и зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и сталкивали друг друга вниз, замелькали кулаки, в воздух взвелись различные предметы, Максвелл вскочил». Протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. об с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны. «Я...» «Позбиваю их, как кегли!» — кричал он Максвеллу. «А ты знай, оттаскивай!» Максвелл заметил кулак, взметнувшийся у него над духом увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище опа, завершавшееся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью. И он свалился Вокруг двигалась стена ног Кто-то наступил ему на руку Кто-то упал на него Где-то в неизмеримой вышине Раздавались дикие завывания Опа Максвелл извернулся Сбросил упавшее на него тело И, пошатываясь, поднялся с пола В его локоть впились сильные пальцы «Давай-ка, Гиды, выбираться отсюда, — сказал об «Это может скверно кончиться» Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая за гривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах. Молотя передними по воздуху, он утробно рычал, и его длинные клыки поплескивали даже в полутьме. «Если мы сейчас же не вытащим его отсюда», — сказал Лоб. «Котик сам раздобудет себе бифштекс». Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди. «Позаботься о девушке», — скомандовал Лоб. «Тут где-то есть другой выход».